Она подчеркивала недостаток слуха Александра Павловича и за глаза даже не раз называла его глухим. Она преувеличивала наивность молодой великой княгини и вместо того, чтобы, подобно всем остальным, любоваться ее наивными почти детскими выходками, старалась найти в них признаки недостаточно ясного и широкого ума Елизаветы Алексеевны. Еще антипатичнее относилась к молодой царственной чете дочь Шуваловой, княгиня Голицына, составившая себе при дворе репутацию сплетницы и вестовщицы. Она не только пыталась дискредитировать молодых супругов и в глазах всего двора, но даже попробовала разделить раздор между ними и внести несогласие в их мирную и счастливую жизнь. Она первая напомнила Александру о княжне Четвертинской и поведала ему, что молодая красавица не особенно счастлива в супружестве и что источником ее несчастья является именно то, что она никак не может забыть прошлое и примириться с утратой привязанности ее бывшего августейшего поклонника. Александр на первых порах крайне осторожно отнесся к такого рода сообщениям, и в довольно резких выражениях попросил княгиню Голицыну не возобновлять подобных разговоров. Но капля яда была уже пущена, и в воображении Александра воскрес образ еще не совсем забытой красавицы. Все это вместе взятое нарушило счастливый покой молодых супругов, а почти ничтожное обстоятельство, встретившееся на их жизненном пути, помогло тому разъединению, которая как туманом, заволокло всю остальную жизнь елизавета Алексеевны. Как женщина и жена она была безукоризненна. И, уходя из мира, император Александр Палыч признал ее безукоризненное совершенство, но не тогда следовало признать его. Жизнь была уже прожита и в конец разбита, а за преданную безграничную любовь, уже было заплачено изменой. Глава десятая. Перед кончиной Екатерины Великой. В конце 1796 года умерла Екатерина Великая. Хотя давно предвиденная, эта кончина явилась громовым ударом для многих, не успевших приготовиться к ней, и не желавших даже подчиниться очевидности. Все с ужасом заглядывали в будущее, и первое появление нового императора в стенах Зимнего дворца отчасти оправдало эти страхи. Павел вошел в комнату, где лежал еще не остывший прах его матери, с лицом серьезным и сосредоточенным, но отнюдь не огорченным. Он даже и не притворялся грустным или осиротевшим, Он никогда не любил матери и не скрывал своего отчуждения у самого её гроба. Много розни между матерью и сыном вносил галштинский выходец Сальдерн, сумевший повлиять на Павла и втереться в его доверие. Его влияние можно объяснить тем почти благоговейным уважением, какое Павел питал к памяти своего несчастного отца. Благодаря этому достаточно было быть выходцем из далекой родины Петра Третьего, чтобы найти верный путь к милости и протекции при дворе Павла Петровича.